В ноябре 1883 года началось очередное, уже четвертое путешествие проживальского От Кяхты уже знакомым путем экспедиция проследовала в Дзун, который достигла к маю 1884 года. На юго-востоке от Цайдама, за хребтом Бурхан-Будда, Прожевальский обнаружил бесплодное солончаковое волнистое плато, часто покрытое небольшими, в беспорядке насыпанными горами, продолжавшееся далеко к юго-востоку. На плато паслись неисчислимые стада диких яков, куланов, антилоп и других копытных. Миновав это звериное царство, проживальский вышел к восточной части межгорной котловины Адантала, покрытой множеством качковатых болот, ключей и маленьких озерков. По котловине вьются небольшие речки, образующиеся частью из тех же ключей, частью сбегающие с гор. Все эти речки сливаются в два главных потока, соединяющихся к северо-восточному углу Аданталы. Отсюда, то есть, собственно, от слияния всей воды Аданталы и зарождается знаменитая желтая река Хуанхэ. Даже сами китайцы не могли рассказать ничего определенного об истоках своей великой реки. Давнишние наши стремления увенчались, наконец, успехом. Мы видели теперь воочию таинственную колыбель Великой Китайской реки и пили воду из ее истоков. Радости нашей не имелось конца. Хорошая погода, радовавшая путешественников в течение нескольких дней, вдруг сменилась сильной метелью, а к утру температура понизилась до минус 23 градусов Цельсия. Двое суток пришлось ждать, пока столь не кстати выпавший снег растает. Наконец, отряд смог двигаться дальше, на юг. проживальский перевалил незаметные со стороны тибетского плато водораздел истоков Хуанхэ и Янзы, хребет Баян-Хара-Ула и очутился в высокогорной стране. Здесь горы сразу становятся высокие, крутые и труднодоступны Обследовав небольшой отрезок верхнего течения Янзы, Прожевальский решил не тратить времени на достижение Лхасы. На обратном пути, восточнее Аданталы, он обнаружил два озера — Джарин-Нур и Арин нур через которые протекала новорожденная Хуанхэ. Первое он назвал русским, второе — именем экспедиции. Вернувшись к Цайдаму, Прожевальский проследовал по его южной окраине, открыл на юго-западе узкий, но мощный хребет Чиментак, и таким образом почти полностью определил контуры огромной Цейндамской равнины. Перевалив Чиментак и северо-западный отрог Новооткрытого Каяктыктага, отряд вышел на большую широкую равнину Культала. уходившую к востоку за горизонт. Далеко на юге перед Прыжевальским открылся гигантский хребет широтного направления, названный им Загадочным. Его вершина получила название Шапки Мономаха. Позднее Загадочному было присвоено имя первооткрывателя, местное название Аркатак. Повернув обратно и достигнув примерно 38-й параллели, Прожевальский прошел на запад обширной межгорной долиной ветров, названной им так «Из-за постоянных ветров и бурь» долина реки Юсупалык. К северу от нее просирался Актак, а к югу Каяк-Дыктак и ранее неизвестный хребет Ачики-Лютак, московский. На южном склоне каяк на высоте 3867 метров, Пржевальский открыл соленое озеро, даже в конце декабря непокрытое льдом, и назвал его незамерзающим. Дальнейшее движение к югу было невозможно из-за приближающейся зимы и сильного утомления вьючных животных, а отряд направился на север, спустился в котловину озера Лабнор и на его берегу встретил весну 1885 года. В начале апреля Пржевальский поднялся по долине реки Черчена до оазиса Черчен, оттуда двинулся к югу, обнаружил русский хребет и проследил его к западу по всей долине до оазиса Кирии, около 400 километров, открыл короткий, но мощный хребет Мустак, примыкающий к русскому. Затем отряд вышел к Ази Сухотан, пересек в северном направлении Токламакан, центральный Тяньшань и вернулся к Иссык-Кулю в ноябре 1885 года. За два года был пройден огромный путь 7 815 километров, почти совсем без дорог. На северной границе Тибета открыта целая горная страна с величественными хребтами. О них в Европе ничего не было известно. Исследованы истоки Хуанхэ, открыты и описаны большие озера, русская и экспедиции. В коллекции появились новые виды птиц, млекопитающих и пресмыкающихся, а также рыб. В гербарии новые виды растений уже на российской границе великий путешественник построил свой небольшой отряд и зачитал последний приказ мы пускались в глубь азиатских пустынь имея собой лишь одного союзника отвагу все остальное стояло против нас и природа и люди мы жили два года как дикари под открытым небом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 1885 года николай михайловича производит в генерал-майоры назначают членом военно-учетного комитетажевальский стал почетным членом московского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии получает знаменитую медаль вега от стокгольмского географического общества и большую золотую медаль от итальянского. академии наук России удостоила путешественника золотой именной медали с надписью «Первому исследователю природы Центральной Азии». Помощников своих он награждает сам. Некоторые получили повышение в чине и каждый по военному ордену и денежную премию. Роборовского проживальский уговорил готовиться к поступлению в Академию Генерального штаба, которую сам когда-то закончил. Петра Козлова отправил учиться в Юнкерское училище. О нем и его путешествиях регулярно писали русские газеты. На выставках в Петербурге на его лекциях побывали многие тысячи людей, и не было тогда в России имени более популярного чем имя Пржевальского. Николая Михайловича неизменно узнавали в поездах, на улицах, к нему обращались с просьбами о пособиях, о предоставлении места, о пенсии, о скорейшем производстве в следующий чин. Друзья особо отмечали, может быть, самые главные черты его характера. Николай Михайлович был человеком вполне чистым, правдивым до наивности, откровенным и верным другом. Он оставался всегда искренним в проявлении чувств, симпатии, любви, ненависти, и когда случалось ему ошибаться, разочаровываться в людях, он страдал до слез. Прожевальский так и не обзавелся семьей. Речь о генеральше, вероятно, останется без исполнения. Не те уже мои года. да и не такая моя профессия, чтобы жениться. В Центральной Азии у меня много оставлено потомства. Не в прямом, конечно, смысле, а в переносном. Лоб-нор, нор Тибет и прочее. Вот мои детище. В 1888 году увидела свет последняя работа проживательского от Кяхты на истоке Желтой реки. В том же году... Пржевальский организовал новую экспедицию в Центральную Азию. Помощниками его и на этот раз были Роборовский и Козлов. Они достигли поселка Каракол, близ восточного берега Иссык-Куля. Здесь Пржевальский заболел брюшным тифом. Козлов писал, «Мы долгое время не хотели верить, чтобы проживальский мог позволить себе делать то, чего не позволял нам, в данном случае, никогда не пить ни кипяченую воду, а сам, сам пил и сам признался в этом. Он лежал с высокой температурой, бредил, временами впадал в забытье. «Похороните меня непременно на Исыкуле, на красивом берегу». Он умер 1 ноября. 1888 года. В гроб его положили в экспедиционной одежде с любимым скорострельным ланкастером, так он просил. Место для могилы выбрали в 12 верстах от Каракола, на высоком обрывистом берегу. А на могильном надгробии начертана скромная надпись: Путешественник Н. М. Прожевальский. Так он завещал. В 1889 году Каракол был переименован в Прыжевальск. В мировую историю открытий Прыжевальский вошел как один из величайших путешественников. Общая длина его рабочих маршрутов по Центральной Азии превышает 31 500 километров. Совершив ряд крупнейших географических открытий, он в корне изменил представление о рельефе и гидрографической сети Центральной Азии. Он положил начало исследованиям ее климата и много уделял внимания изучению флоры. Лично он и его сотрудники, главным образом Роборовской, собрали около 16 тысяч экземпляров растений, принадлежащих к 1700 видам, в том числе более 200 видов и 7 родов, неизвестных ботаникам. Огромный вклад Прыжевальский внес и в изучение центрально-азиатской фауны, собрав в коллекции позвоночных около 7600 экземпляров, среди них несколько десятков новых видов. Многие десятки видов животных названы в честь Прыжевальского и его спутников. приживальский лишь в очень редких случаях пользовался своим правом первооткрывателя, почти всюду сохраняя местные названия. Как исключение появлялись на карте озеро Русское, озеро Экспедиции, гора Шапка Мономаха. Дважды в Петербурге устраивались грандиозные выставки. Коллекции, собранные экспедициями Пржевальского, включали 702 экземпляра млекопитающих, 1200 пресмыкающихся и земноводных, 5010 экземпляров птиц, 50 видов, 643 экземпляра рыб, 75 видов, более 15 тысяч экземпляров растений, около 1700 видов.